Среди деревьев только-только начал намечаться какой-то просвет, как мне навстречу выскочил запыхавшийся Асанович. — Командир, дальше идти нельзя! — Что стряслось? — Немцы там. Я видел, как они пулемет ставят. — Тормози колонну. Присаживаюсь на поваленную елку и достаю карту. — А ведь это виллы! Если немцы заняли этот перешеек, то наш путь на этом закончился. Судя по тому, что они заняли единственно удобное для прохода место, они знают маршрут нашего движения. на раз так, то и у нас на хвосте кто-то уже висит. Еще раз выглядываешь в карту. — Черт возьми, я же ведь знаю это место. Именно здесь мы столкнулись с группой поисковиков. Точно. А вот в этом месте у них лагерь был. Вот что, поворачиваюсь я к Асановичу. Смотри сюда. Вот в этом месте нужно насыпать гать. Она там, скорее всего, когда-то уже была. Так что ее надо, скорее всего, просто обновить и подремонтировать. Все лишнее барахло бросить к чертовой матери. — Несогласных врыла. Мало будет, сам добавлю. Но чтоб через три часа гать была, это не обсуждается. Иначе через четыре часа нас тут всех похоронят. — А чего через четыре? — Ну, час или два немцы посидят на своих позициях. Потом вышлют разведку посмотреть, чего это мы зависли. Увидят, что мы не собираемся идти в сторону. Пойдут сами. И, не подходя к нам, накроют всю эту толпу из минометов. А может, у них нет минометов? Из пулеметов расстреляют. и Тебе сильно легче стало? Что пнем об сову, что совой пень. Результат один и тот же. Ты учитывай, что мы еще не всех немцев видели». Их тут может быть весьма и весьма до хрена. — Понял. — Теперь дальше слушай. Берете два пулемета и ставите их вот тут и вот тут. Тыкаю ему пальцем в карту. — Понял, почему здесь? — Он озадаченно качает головой. — Тогда слушай сюда. — Местность здесь к болоту понижается. Так что, когда люди спустятся к началу гати, их ниоткуда более видно не будет. А стало быть, немцы пойдут следом. И вот тогда ваши пулеметы закроют им выход назад. Вперед пройти им не дам уже я. Не видя цели, минометчики стрелять не будут. Слишком высок шанс положить мину по своим. А раз так... Существенный козырь мы у немцев отберем. Под прикрытием пулеметов люди уйдут по гате. Только имей в виду, как только немцы спустятся вниз, ни один из них не должен прорваться назад. Иначе они сообщат своим направлением движения отряда, и немцы перекроют нам выход, перебросив часть солдат вот сюда. Вам плюс в том... что позиции, что я указал, находятся в болотах, и подойти к ним весьма нелегко. — Сами-то пройдем, командир. — Голова есть — пройдете. Один пулемет — за тобой, второй — за Деминым. На вторых номеров себе из отряда наберете кого-нибудь. Главное дело — тихо сидеть, пока немцы вниз не спустятся. — А третий? Это я сам займусь. Шифрина с собой возьму, мужиков парочку, пусть ленты забивают. Так и высидим. А потом? А никакого потом у нас с тобой, скорее всего, уже и не будет. Вход на вашей позиции один, но один оттуда и выход. Под огнем не уйти. Да и меня, скорее всего, никто оттуда не выпустит. Немцев тут явно не взвод. Так что в три пулемета мы их не положим. Все едино. Задержим — это да. И серьезно задержим. А дальше? Если продержитесь до темноты, уходите, как сможете. Бункер с боеприпасами, помнишь? Ну да. Туда и пробирайся. Мы, когда грузовики ждали, часть припасов в кустах сложили. А после этого грузовики по оврагу сразу к складу гонять начали. Сдается мне, что про те запасы никто и не вспомнил. Так что есть шанс поживиться там чем-нибудь. Тогда уж на складе проще. Есть у меня такое ощущение, что никакого склада больше нет. А есть сильно увеличившийся овраг. Ну да ладно. Кто придет, тот и поглядит. Если через 5-6 дней никто более к складу не выйдет, уходите к фронту. Или уж на месте оставайтесь, там по обстановке видно будет. Мы прощаемся, обнимаю бойцов еще раз, и все расходятся по своим местам. Выставив в лесу посты из молодых ребят, озадачиваю их наблюдением за появлением противника. Помогать устраивать пулеметное гнездо мне пришло сразу человек 5 С собой они притащили десяток пустых мешков. Озадачив их насыпать мешки землей и уложить в подобие бруствера, отправляю троих человек притащить сюда максимальное количество валунов и бревен. Конечно, вердена у меня тут сделать не выйдет, но все-таки более-менее основательное сооружение я хочу построить. Ну, чтобы хотя бы автоматные пули были мне не опасны. Через пару часов уже можно было подводить какие-то результаты. Оставляю трех человек для достройки гнезда и набивки лент. Прочих отсылаю на гать. Сейчас в гнезде сидит шифрин, и что-то ворча под нос, набивая патронами очередную ленту. Внезапно в лесу грохот выстрел. И спустя десяток минут к нам, опрометью, вылетает молодой парнишка с карабином в руках. Немцы? Далеко. Рядом совсем метров сто. Плохо дело. С Гати еще не до конца управились. Обращаюсь к своим помощникам. Пулемет к гребню. Посылаю паренька к Гати. Десяток человек с оружием сюда. Пулей. Стоило только нам добраться до гребня и занять позиции, как из лесу появились первые немцы. Строго говоря, лес тут и был везде. Просто перед гребнем наблюдался небольшой просвет, поросший молодым кустарником. Вот из него-то и появились фигурки наступающих солдат. Падаю к пулемету. и выпускаю длинную очередь, щедро прорядив пулями практически весь кустарник. Толку от такого огня не очень много, больше шума, но пару человек я все-таки свалил. Подоспевший народ дружно поддержал меня, частой пальвой из винтовок. — Тоже не слишком эффективно, — упал всего один человек. Тем не менее немецкая цепь залегла. и солдаты открыли огонь по нашим позициям. — Не высовываться никому. Ваша задача — подольше немцев здесь удержать. Ни один подстреленный фриц не стоит вашей головы. — гергауфтман наши завязали перестрелку? — Отлично, Дитрих. Теперь пора и нам вмешаться. Войсковой бой — не наша профессия. А вот сбить противника с занимаемых позиций точным огнем издали — это самое то. «Командуйте вы движение!» Гауптман снял со спины винтовку и проверил наличие патронов. Сбросил со спины ранец, следовавший за ним второй номер, молча его подобрал. «Минут десять мы вяло перестреливались с немцами». Особых потерь ни с нашей, ни с их стороны не было. У нас легко зацепило одного парня, и у немцев в цепи наблюдалось какое-то шевеление. Надо полагать, утаскивали в тыл раненых. Потом, потом что-то изменилось. Я это понял по изменившемуся темпу стрельбы немцев. Стрельба с их стороны почти стихла. Что-то тут не так. Пустить вход в минометы они, в принципе, могут. Только вот эффективность их применения тут будет не очень высока. Лес с нашей стороны очень густой. Падающие мины будут натыкаться на ветви, и результативность огня будет неудовлетворительной. Нет, фрицы задумали что-то другое. Но что? Понял я это только минут через пять. когда один из отрядников приподнялся над краем гребня, выцеливая противника, как где-то далеко в лесу щелкнул выстрел. Мужик тут заткнулся лицом в землю, и из бессильно разжавшихся рук выпала винтовка. Бросившийся на помощь к нему сосед, получил пулю в спину. Причем прилетела она и вовсе откуда-то сбоку. «Снайперы!» Вот где они нас достали. Припадаю к пулемету и высаживаю всю ленту по немецкой цепи. Стоит мне только нырнуть вниз, как над моей головой начинают зловеще посвистывать пули. Засекли, теперь не выглянуть. Оборачиваюсь назад. Всем отход, те, кто были со мной к пулеметному гнезду. Впрочем, к Гати. зубами грызите, но чтобы через полчаса вас тут быть не должно. Немцы подтянули снайперов, и нас всех тут перебьют, как куропаток с дальней дистанции. Или вы уйдете, или всех нас тут похоронят. Наше отступление напоминало скорее беспорядочное бегство. Краем глаза я засёк, как падали на бегу люди, и только спустившись вниз, И скрывшись в кустах, мы смогли оторваться от безжалостного точного огня снайперов. Наш отряд потерял больше половины.